И, наверное, от того, что вспомнил сорок первый год, вышел из состояния веселого возбуждения, в котором был все утро, и, заметив осунувшееся лицо Сенцова, «Что-то ты не веселый, вчера веселей был». Заметь, Серпилин это раньше, Сенцов избавил бы его от исповеди, нашел бы в себе силы сказать, что все нормально. Но воспоминания об этом овраге, где они тогда ночью, притаясь, лежали в нескольких шагах друг от друга, и Серпилин, и он, и Таня, заставило Сенцова сказать, что случилось. «Вон какая у вас с ней беда!» А я даже и не спросил. «Из головы вон!» «Стыдно перед такой, как она женщиной. «Говоришь, обратно в армию вылетела?» — переспросил Серпилин. В телеграме так. — Да, — сказал Серпилин. — Если про дела, на пушечный выстрел не подпустил бы обратно к войне. Но раз такое дело, понять ее, конечно, можно. И, покачав головой, повторил. — Как же так? Даже не спросил тебя о ней. Мозги, что ли, при этой аварии так тряхнуло, что память отшибла? Так нет, вроде врачи не подтверждают. Говорят, напротив, счастливо отделался. Он поднялся из-за стола и впервые за все время задержался взглядом на руке Сенцова в черной перчатке. Сенцову показалось, что Серпилин сейчас что-то скажет про его руку, но Серпилин сказал совсем другое. Постоял, помолчал и спросил. Помнится... Говорил, что рано-сиротой остался, через детдом прошел. Так, не вру. Все правильно, товарищ-командующий. Чего ж тут правильного? Неожиданно от возразил Серпилин. Наоборот, неправильно, когда человек с малых лет растет без отца, без матери. И сколько их теперь после войны будет таких? И также неожиданно вдруг сказала себе. А мне вот уже полсотни. И живого отца имею. Жду к себе сегодня. Евстигнеева за ним в Рязанскую область послал. Пропуск оформил, чтоб в Москву пустили. А ты поезжай. Скоро увидимся. У ворот санатория рядом со своим Виллисом Сенцов увидел другой, знакомый Виллис Серпилина и знакомого серпилинского водителя Гудкова, с которым командующий попал в аварию. Сенцов не думал, что Серпилин после такой аварии оставит его у себя водителем. Оказывается, оставил. Водители разговаривали, а по площадке, на которой стояли Виллисы, заложив руки за спину, ходил взад и вперед адъютант Серпилина Толя Евстигнеев. — Здорово, Толя! — окликнул Сенцов. В оперативном отделе они все звали его Толей. И за молодость лет, и из хорошего отношения к нему, потому что, приходя в оперативный отдел с разными поручениями командующего, Евстигнеев никогда не стремился подчеркнуть свое адъютантское положение. — Как раз вас поджидал, когда вы от командующего вернетесь, — сказал Евстигнеев. Сенцов было подумал, что Евстигнеев догадывается о разговоре, который имел с ним Серпилин, и хочет узнать, чем этот разговор кончился. Но Евстигнеев интересовался другим. Что новенького там, в штабе армии? Сенцову, в свою очередь, хотелось спросить Евстигнеева, что представляла собой его адъютантская служба. Одно дело издали, а другое вблизи но удержался, пока человек еще исполняет свои обязанности. Узнавать у него такие вещи неловко. Вместо этого, взглянув на забрызганной грязью Вилис, с прикрученными к нему запасными канистрами спросил. «Услышал сегодня, что ты за отцом командующего ездил? Привез?» «Не привез». Евсигнеев уклонился от подробностей. «Пойду докладывать». «Они простились». И Сенцов, садясь, вились и, глядя вслед Евстигнееву, почувствовал себя без вины виноватым перед ним. Хотя, если бы не согласился занять его место, ничем бы ему не помог. Раз Серпилин решил сменить адъютанта, так и так сменит. — Опять дождь собирается, — поглядев на небо, сказал водитель. — А в дождь-то скорости не разовьешь. — Дождь или не дождь? а приказано к подъему начальства быть на месте, и хотя бы два часа в запасе надо иметь. Значит, к четырем утра отсюда и рассчитывайте, — сказал Сенцов. И вдруг, когда машина уже тронулась, подумал не о том, о чем думал все это утро, а о том, что все-таки самого страшного не случилось. Таня жива. И если она обогнала его что завтра, днем или вечером, он увидит ее там, на фронте. Просто увидит, как видят друг друга люди, не когда-то там, через год или после войны, а завтра. И можно будет подойти к ней и дотронуться до нее, до живой. Глава двенадцатая Сегодня в час... Должна была состояться врачебная комиссия. А на завтрашнее утро Серпилин заранее назначил отъезд в армию. Получив привезенное Сенцовым письмо, Бойко в дополнение к Виллису прислал в Москву для страховки додж Три четверти с водителем и техником-лейтенантом из армейского Автобата. Хотя Серпилин и сказал вчера Смаху этому технику-лейтенанту, что зря приехали, без вас бы добрался, но сделали правильно. Ехать одной машиной, рискуя застрять из-за какой-нибудь неисправности, командующему армии нет расчета. И возможности другие, чем раньше, и время как никогда дорого. На предотъездный день скопились отложенные или сами собой оттянувшиеся дела. После обеда должна была приехать жена Геннадия Николаевича Пикина, который Серпилин никогда до сих пор не видел и не особенно хотел видеть, но она прислала два письма и пришлось согласиться. Вообще выходило, что у него сегодня какой-то женский день. После обеда Пикина, а сейчас с утра предстояло увидеться с женой сына. Она два раза присылала к нему внучку, а сама заладила, как дятел, стыжусь вас видеть. Но вчера, когда срок отъезда подошел вплотную, он велел ей в его передать ей, чтобы приезжала, или он ее знать не хочет. Долго говорить не о чем, а увидеться надо. И пусть не боится, не съем. В ожидании ее приезда он прогуливался по аллее, который ей все равно не миновать, когда пойдет от главного входа в том, что на этот раз придет, был уверен. Он увидел ее еще издали, в конце аллеи. Она шла так, словно боялась встретить его, хотя для этого и приехала. Но, увидев, заторопилась навстречу. А последние несколько шагов не прошла, а пробежала и ткнулась ему в грудь лицом. — Извините меня, — не сказала, а выдохнула.